Глава четырнадцатая. Крылатые кони. На ночь остались в холмах, решив, что к дворцу пойдут с утра. Пока же стоило восстановить силы, даже Велес выглядел устало, его подкосила смерть последнего волота. Он сидел возле костра, скрываться уже не имело смысла, и смотрел, как горит хворост. Лада расположилась напротив и наблюдала за ним. Он был красив какой-то дикой красотой, Длинные, ниже лопаток, густые чёрные волосы, тёмная поросль на груди, рельеф мышц. Велес был создан для того, чтобы девушки сохли при одном взгляде на него. Лада раньше не могла и предположить, что у неё с подобным красавчиком может быть хоть что-то общее. А теперь она должна связать с ним судьбу. Искры таяли в вечернем сумраке, клонило в сон. Лада отхлебнула чай и потянулась. Надо на покой, иначе завтра Она будет клевать носом на ходу. Велес вызвался караулить всю ночь, что остальные приняли с благодарностью. Ладе показалось, что бог животных хочет остаться в одиночестве, и Лада понимала его. Трудно терять своих близких. Он, как и сама Лада, остался без семьи. А тут последняя надежда, с которой пришлось расстаться, подопре небо, разделил участь своих сестёр и братьев. Ей хотелось сказать Велесу, что она понимает и разделяет его чувства, но Лада не знала, как это сделать. Да и нужны ли ему её слова? Но девушка всё же решилась. Лада села поближе и взяла Велеса за руку. Я знаю, как это терять своих близких. Совсем недавно погибла моя семья. Он обнял её. Спасибо, что ты рядом. Лада склонила голову ему на плечо. Сейчас они походили на двух ветеранов, уцелевших после великой битвы. Все остальные пали, и это роднило Ладу с Велесом. И в этот момент Лада поняла, что она будет всегда благодарна Велесу, относиться с теплом, никогда не предаст, а вот любви хоть капельку в себе не чувствовала. Если бы её сердце было свободно. Она вздохнула, и тогда он запел. В песне Слышился яростный призыв и страсть, шум далёких лесов, перешёптывание трав. Ладе померещилось, что огонь взвился до небес, стараясь дотянуться до далёкой звезды. От этого кровь забурлила в жилах. Велес не прекращал пение, и от его голоса Ладе хотелось плакать и смеяться одновременно, потому что в нём было всё: и лунная ночь, и серебряная дорожка на воде, и шелест камыша, и крик болотной птицы. От этого мурашки побежали по спине, а сердце заколотилось от страха и счастья. Велес подошел и протянул руку. «Потанцуй со мной», — попросил, потребовал он. Лада точно под гипнозом подала свои, а затем все закружилось, завращалось. Перезвон колокольчиков, мелодия флейты. Лада не чувствовала землю под ногами, ей мерещилось, что она взмывает вверх, становясь такой же лёгкой, как лебяжий пух. И тут Лель взял её за плечо. Нужно отдохнуть. Он сердито взглянул на Велеса. Наваждение схлынуло, точно Ладу резко выдернули из сладкого видения. Иди спать, предложил Велес. Лель прав. Ночь прошла без снов. Казалось, лада только закрыла глаза, как лес уже тряс её. Велес сидел возле костра всё в той же позе, от земли поднимался туман, делая холмы нереальными. Если не знать, из кого созданы эти холмы, то место выглядело идеальным для отдыха с возлюбленным. Угасающий костёр, лёгкая дымка и восход солнца, окрашивающий небо в нежно-розовый цвет. Сегодня был последний день мая. В обычной жизни Лада бы уже наверняка не ходила бы в школу и вовсю наслаждалась бы каникулами. Гуляла бы до позднего вечера с подругой. Потом уехала бы к Насте на дачу, где они ходили бы купаться на озеро, читала бы книги, смотрела фильмы и сидела в интернете. Простое человеческое счастье, недоступное больше. Что за радость быть богиней, если её не с кем разделить? Да и не мечтала Лада никогда о подобном счастье. Её всё устраивало в прежней жизни. После скорого завтрака выдвинулись в путь. Лада шагала на своих двоих, она пока была в состоянии передвигаться сама. Путники обогнули очередной холм и вышли к бескрайнему яблоневому саду. В дальнем его конце располагался золотой дворец. Лада прищурилась. Стены дворца, впитавшие солнечный свет, слепили. Отсюда нельзя было чётко разглядеть здание, но оно притягивало Ладу. Вид там находилась конечная точка пути Чернобог. Лишь победив тёмного бога можно было поверить в нормальное будущее диви и яви, а затем отправиться на выручку к Берендею. Лада постаралась выбросить мысли о царе. Сейчас они лишние и делают её слабой. Лада и её спутники справятся, и всё наладится. Лада пыталась не думать о том, что будет потом. Как живут обычно боги, что делают? При мыслях об этом в голове возникал туман, поэтому Лада отложила все размышления. Лучше просто идти, надеясь на друзей, но и самой не терять бдительности на подступах к дворцу, вероятны ловушки. Крак молча кружил в воздухе, не выказывая признаков тревоги. Видимых врагов не наблюдалось. Доносился пьянящий аромат яблок. Ладе он напомнил о Яблоневой долине из книги «Изгнанники Темногория», месте похожим на Эдем. Она вдохнула глубже. Как же вкусно пахнет. Лада сглотнула. Сейчас она не отказалась бы от яблока или парочки. Тем более оракул предсказал, что счастливой её может сделать лишь молодельное яблоко. Правда, Геровит тогда же предостерёг: молодельные яблоки возвращают молодость людям, а вот богов они лишают бессмертия, делая обычными. Сад окружала хрустальная стена, По такой не залезешь и не перепрыгнешь. Геровит рубанул по стеклу топором, послышался нежный звон, но стена устояла. Мы так не пройдём, заметил Велес. Есть какие-то предположения? спросил Лель. Велес пожал плечами. Мне не доводилось раньше проходить сказочные царства, не было необходимости. Крак облетел стену и подтвердил: входа нет, знаков тоже. За последние дни он сделался более разговорчив, обогатив свой запас новыми словами. «Значит, обходить ее смысла нет», — подытожил Яровит. В следующие несколько минут они пытались сломать стену всеми способами, но мечи и топор оказались бессильны, даже багряницы не могли преодолеть преграду. «Нам нужны волшебные кони», — сказала Лада. «В сказках герой перепрыгивал стену на коне». «Они сослужили нам три раза», — заметил посвист, «и больше не прилетят. Сказочное правило». «Прилетят!» — в Ладе зрела убежденность. Если сочтут, что мы достойны этого, попробовать можно. Лель поддержал Ладу, если они захотят. Они обязаны, Лада повысила голос. Мы светлые боги, и спасаем мир от тёмных богов. Ты это коням скажи, сихидничал Лель, после того, как они нас сожрут. Ладно, попытка не пытка, решился Посвист. Бог ветра заложил два пальца в рот и свистнул. Поднялся сильный ветер, встряпавший ладь волосы. Хрустальная стена загудела. Крак недовольно каркнул, его едва не снесло с плеча Леля. Вчетвером они крикнули, что было мочи: "Сивка, бурка, вещяка, аурка, встань передо мной, как лист перед травой". Повисла тишина, мрачная и напряжённая. Лада изо всех сил вслушивалась, не раздастся ли хлопанье крыльев. На целую вечность они уподобились изваяниям. Даже Крак посерьёзнел и лишь крутил башкой из стороны в сторону. И когда Лада уже решила, что надежды нет, над горизонтом появились четыре тёмные точки. Летели крылатые кони. Лада вытерла пот со лба, откликнулись. Кони стремительно приближались. Яровит ухватил своего пожара за гриву и притянул к себе. Конь клацнул зубами, но понарушку, иначе бы запросто откусил богу воина в полруки. Лада осторожно приблизилась к мгле, но кобылка вела себя смирно, с виду и не заподозрит, что кони являлись людоедами, и не каждому было по возможностям обкатать их. Когда-то Лада с друзьями справилась с этим, но кони и так выручили их три раза. Сейчас они прилетели по собственной воле, признав власть богов над собой. Лада снова поразилась красоте коней: огненный пожар, глубокого цвета ураган, светло-серова призрак и её угольно-чёрная мгла. Кони-хищники, способные доставить героя в любое место. Вы овладели волшебными конями? В голосе Велеса прозвучало любопытство. Это редко кому удаётся. Знаешь, я даже не хочу спрашивать призрак, а сколько их он сожрал до меня, сострел лель, а то в кошмарах снится будет. Кони перебирали ногами, их крылья трепетали на ветру. Лада села на мглу. "Забирайся", пригласила она Велеса. "Не сбросит", усомнился он. "Боишься?" Лада ощутила душевный подъём и уверенность, мгла подчинится ей. "Нет", спокойно ответил Велес. "Я бог всех зверей". Он заскочил на мглу. Лошадка выдержала двойной вес, словно Лада с Велисом были пушинками. Девушка потрепала кобылку по гриве. "В путь", скомандовал Геровит, и его пожар оторвался от земли. Лада и не подозревала, что соскучилась по полёту, когда ветер в лицо, когда дух захватывает от высоты, когда снова убеждаешься, какая же маленькая наша земля. Сад с молодильными яблоками сделался крохотным, точно рисунок в книге сказок, а стена всё не кончалась. Уши заложила. Лада старалась лишний раз не глядеть вниз, начала кружиться голова. Хорошо, что Велес держал её за талию. От его прикосновения девушка чувствовала себя уверенней. Он не даст ей свалиться с кобылки. Они поднимались всё выше, над садом, над золотым дворцом над ерилиной рощей, в центре которой виднелось тёмно-бурое пятно, будто кто-то разлил там гранатовый сок. Лада старательно отвела глаза, она не будет на это смотреть. Подумает об этом когда-нибудь потом, а лучше никогда. Стена переливалась на солнце всеми цветами радуги, дробясь на семь цветов. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан красный-оранжевый, жёлтый-зелёный-голубой, синий и фиолетовый. Сквозь стену очертания сада сделались совсем сказочными и нереальными, ведь, наверное, эту преграду не суждено одолеть никому. Дышать стало тяжело, наверху воздух оказался разреженным, плюс Лада поёжилась, тут было значительно прохладнее, чем на земле. Она отметила, что дышит ртом и с трудом борется с зевотой, ещё немного и справиться с собой будет невозможно, её тянуло в сон. Наверное, из-за этого и гибнут альпинисты в горах мало кислорода. Лада начала теребить мочки ушей. На некоторое время это должно помочь. Ты как? Велес обеспокоенно заглянул ей в лицо. Не очень, призналась Лада. Потерпи немного, он указал пальцем вверх. Стена уже кончается. Лада мотнула головой и закусила губу. Она выдержит, обязана. Лишь бы мгла поторопилась. И вот когда ей стало плохо настолько, что она не сваливалась с мглы лишь из-за велеса, который держал её. Кони перемахнули через хрустальную стену.